НН Примите Невский альманах. Он мил, и в прозе и в стихах вы тут найдёте Полевого, Великопольского, Хвостова, Княжевич, дальний ваш родня украсил также книжку эту. Но не найдёте вы меня. Мои стихи скользнули в лету, что слава мира дым и прах. Ах, сердце ваше мне дороже. Но кажется, мне трудно тоже попасть и в этот альманах